Глава 32. Я прижала инструмент подбородком, и словно сама полилась нежная мелодия. Прилюдия И-моль Шопена, моя любимая и лучше всего перекликающаяся сейчас с моими чувствами. Я играла на скрипке, позабыв обо всём на свете. Музыка звала меня за собой, туда, где исчезали невзгоды и печаль. На сердце стало легче, тоска не ушла, но стала светлой. Я вновь поверила, что дядеушка Портел сейчас в лучшем из миров. Это было красиво. Я вздрогнула, услышав знакомый мужской голос: "Гаротео, что ты тут делаешь?" Под открытым окном стоял красавец-работник, тот самый, с которым мы танцевали, напитывая лозы магией. Он независимо улыбнулся, тряхнул смоляной гривой и ответил: "Решил заглянуть к хозяйке шато". "Я теперь не хозяйка", грустно усмехнулась в ответ, аккуратно убирая скрипку обратно в сундук. "Спасибо, дядешке, что оставил этот домик. Хочешь воды?" Вспомнила я обычай местного гостеприимства. Лучше вина, подмигнул мне незваный гость. Я посмотрела на мужчину и сочла, что действительно стоит выпить. Селия чем-то звеняла в кладовой, да и сыр с хлебом ещё остались. "Подходи на крыльцо", сказала я, захлопывая сундук. Дори ни споря, двинулся за угол, а я птичка залетела в кладовую, схватила бутылку вина, два грубых керамических стакана, доску для сыра и остатки нашего здиего обеда. Гатаэу уже присел на прохладной доске крыльца, расстелил кусок полотна и выложил на него тяжёлые виноградные грозди. Изюм выставил бутыль, оплетённую соломой, и поставил рядом свою, точно такую же. Положил и хлеб, и сыр, а заодно удивилась свежести ягод. Дядюшка водил меня в погреб, в котором хранились зимние сорта винограда. Их высаживали совсем немного. Они отличались плотной кожицей, тёмным цветом и терпким вкусом. Срезанные чистые грозди, снятые до заморозков, подвешивали в погребе и тщательно следили, убирая каждую подпорченную ягодку. Таким образом виноград сохраняли свежим до зимнего праздника, а там и до весенней травки. Но теперь уже цветали сады, а ягоды, принесённые Доратео, были того же нежного сладкого сорта, из которого делали сахаристое десертное вино. Однако я решила не придираться. Мне не хотелось в этот вечер быть одной, и я радовалась компании странного работника. Он сам налил мне вина и поднял бокал, стряхнув на землю несколько капель. Пусть в душе старого жреца будет уютно в обители света. Я молча пригубила терпкое сухое вино и восхитилась: "Ого, какое яркое, уколовшее язык взрывом вкусов и нёба ароматов. И это бутыли с первой закладки, сделаны руками Аделиса". ответил на незаданный вопрос дурател. Славный был жрец, жаль, что виноградник угодил в дурные руки. Работник сказал это, поглядывая на меня из-под полей своей шляпы, украшенной вышивкой в виде венка из виноградных лоз. Я вздохнула, но высказала надежду. Роналдо отобрала меня тетрадь с записями. Надеюсь, ему хватит мозгов пользоваться ею, чтобы не погубить лоза. Дорих хмыкнул и налил мне ещё вина. Я выпила, стало уютно и тепло, закат солнца окрасил деревья в алый цвет. Мелькнувший луч ослепил глаза, и, повернув голову, я вдруг замерла в изумлении. Рядом сидел не человек. Не знаю, кто это, но всё тело Доратео было сосудом, наполненным теми самыми лиловыми искрами. Немного таких же блестело на бутылках и бокалах, ещё больше на винограде. Дори, сглотнула я, Кто ты? Он усмехнулся, качнул головой: "Маленькой синьорине пора спать. Завтра будет тяжёлый день". С этими словами он вдруг поднял меня подмышки, как дитя, в три шага внёс в дом, уложил на постель и хлопнул дверью. Пошевелиться я не могла ни от ужаса, ни от смеха. Лёгкий хмель бродил в крови, разгоняя тоску, потом стало вдруг так уютно, словно денёжка Аделиса застал меня спящей на веранде. Укрыл пледом, и я уснула. Проснулась от стука в дверь, вскинула голову и застонала: "Ох, и почему я сплю в одежде?" Кое-как поднялась, добралась до двери и приоткрыла щурись на яркое утреннее солнце. Синьорина, доброе утро! У крыльца стоял переминаясь с ноги на ногу, отвратительно бодрый Диего. "Доброе", прохрипела я, мечтая о гладкой воде. "Подожди здесь, сейчас умоюсь". Я вернулась в комнату и с изумлением заметила на столе вчерашнюю бутылку, каккетливо накрытую кистью свежего винограда. Подумав о том, что хуже мне уже не будет, сделала один глоток и ощутила, как по венам пронёсся живой огонь, вымывая тяжесть, усталость и боль. Через минуту я уже схватила чистую сорочку, рабочий комплект и вылетела из дома, брякая ведром. Крикнула Диего: "Посиди пока на крыльце. Я сейчас" Ледяная вода родника меня нисколько не испугала, только взбодрила и смыла пот. Стоя в одной сорочке по колено в ледяной воде, я быстро запаласкала свою вчерашнюю одежду, раскинула её на камнях и натянула свежую юбку и блузку. Надо не забывать стирать. Здесь нет ловкой Винсенцы или услужливой Селии, придётся всё делать самой. Когда я вернулась к дому, на крыльце сидел насупленный Диего игры с травинку. Стоило мне раскинуть мокрую одежду на перилах, как он начал возмущённо говаривать: Синьорина, нельзя же так пугать. Почему так долго не открывали? Я подумала, что-то случилось. Плохо спала ночью. Я выглянула в раннее утро, когда солнце только-только поднималось над холмом и широкой зевну. Извини. Будем завтракать? В дом я приглашать не стала. Такое утро хотелось встречать на свежем воздухе. Парнишка немедленно вынул из тени под крыльцом корзину, из которой выглядывало горлышко молочной крынки. Опять Марта меня балует. Улыбнулась я мыслью, что не всё так плохо. И остались в этом мире люди, которые меня любят. Не носи мне больше еды, Диего. Лучше я буду покупать на ферме. Не хочу, чтобы новые хозяева поймали тебя и высекли за воровство. Не поймают, легко отмахнулся Переньо, саживаясь на табуретку. Им сейчас не до меня. Сеньор вопит, как несмазанная телега. Сеньор листает в вашу тетрадь и бронится к зубы. Что случилось? Насторожилась я, делая глоток из крынки. Денег у меня было негусто, так что я собиралась экономить и питаться только зеленью с огорода до да запасов из кладовой, а через год поискать себе место компаньёнки или няни. Филоксера, со вздохом признался Диего отламовой ещё тёплую лепёшку с сыром. О, господи. Выдохнула я, тут же вспоминая уроки дядешки. Филоксера это виноградная тля, очень опасная для лоз. Эти вредители высасывают сок из листьев. А ещё вместе со слюной заносит яд, из-за которого листва начинает гнить. За лето эта гадость может уничтожить весь виноградник, если ничего не придумать. Ты уверен? Я схватила парня за рукав. Это заболевание начинается незаметно, потому виноградари и боятся его как огня. Синьорина надул Седиего. Да вчера вечером, когда я в шато прибежал, там уже старший работник к синьоре вталкивал, даже клозом её водил. Она синьора позвала Тот по форчал, полистал тетрадку и спать ушёл. А сегодня утром все лозы вокруг дома этой гадостью облеплены. Дотли столько, что она по окнам ползает. Вот синьёра и вопит. Я скачила, забыв про еду. Надо что-то делать. Надо спасать дядушкины лозы. Синьёрина. Теперь это лоза рокволов, попытался встрет Диего. Вас не пустят на виноградник. Но я его перебила. Это наследие сеньора Портела, и я не позволю его уничтожить. Так, мне самой действительно нельзя, меня заметят. Иди сейчас туда и приведи мне старшего работника Маноло, он самый толковый. Скажи, что сеньорина поможет справиться с тлёй. Диего убежал, не выпуская из орта лепёшку, а я села на крыльцо, расслабилась и постаралась вспомнить, что мы делали, когда обнаружили тлю на парочке дальних лоз. Дедушка тогда навёл целое ведро мыльного раствора, мутного и тяжёлого, потом долго сидел, опустив в него руки, словно делился своей силой. Я отмывала листья этим раствором, а работники опрыскивали уцелевшие кусты смесью гашёной извести и медного купороса. Отыскав в домике карандаш и листочек бумаги, я записала всё и встречала Диего и Манола в самом решительном виде. Старший работник меня поддержал, притащил с собой уродливую тростниковую накидку и в таком виде провёл к другим. Увидев меня, виноградары заголдели и выдохнули. Мыло принесла синьора Барнс, запасы извести и купороса нашлись в хозяйском сарае. Марта принесла себя в жертву, отправилась отвлекать синьору Роквуд, чтобы она не заметила меня в толпе работников. Аселия со вздохом понесла бутылку вина и сыр Рональдо. Остальные слуги вооружились вениками, чтобы опрыскивать кусты и деревья вокруг дома. Наша диверсия удалась. Рональдо, не найдя в тетради ничего про сирую тлю, охотно утопил своё разочарование в вине и уснул. Синьора бегала вокруг дома вместе с Мартой, размахивала руками и не обращала внимания на слуг, брызгающих на деревья раствор. К закату всё было сделано, и я устало поплелась в свой домик. Меня догнал Маноло. Синьорина Вы же знаете, что обрабатывать лозы нужно будет ещё несколько дней. Знаю, кивнула я. Но уж я то больше не приду. Пришлёшь ко мне кого-нибудь с ведрами раствора. Я наполню их силой, а уж извести сами разведёте. Мужчина покивал, а я потёрла ноющую поясницу и подумала о том, что мой маленький огород остался без полива. Придётся таскать воду из бочки, а потом наполнять её заново, чтобы дневное солнце нагрело. Выдержали я Руки мелко тряслись от усталости, ноги подкашивались, подзаревал глаза, но я шагала вперёд. От этого огородика будет зависеть моя жизнь зимой. Когда я заглянула за лёгкую жердиную оградку, то не поверила своим глазам. Все посадки были политы, некоторые прикрыты от солнечного жара соломой, а на свободном участке красовались подвязанные кустики помидоров и, кажется, саженцы тыквы. Пока я спасала виноградник, кто-то спас мой огород. Смахнув набежавшие слёзы, я взяла ведро и двинулась к родничку. Нужно было смыть дневную пыль, запалоскать рубашку и приготовить чистую одежду на завтра. А если останутся силы, отаскать что-нибудь в кладовой. Несмотря на усталость, у меня всё получилось: и купание, и стирка, и ужин. А вот потом, забравшись в постель, я внезапно вспомнила пронзительные серые глаза герцога де Новая. Знает ли он, что владелец шато сменился? Приедет ли осенью вместе с королём на праздник молодого вина? Я так усиленно думала о нём, что мне показалось, что он лежит рядом и грустно на меня смотрит. Я даже дыхание задержала, опасаясь спугнуть видение. А Герцог протянул ко мне руку, и его губы шевельнулись так, словно он собирался произнести моё имя. И тут видение растаяло, а я провалилась в сон.